Глава 9. Милош продолжал беспокойно расхаживать по гостиной и через каждые пять минут выкуривать по сигарете. Джонни сидел рядом с ним и мысленно настроил план действий, если Тони все-таки навестит их. Джонни твердо для себя решил, что если переговоры Милоша не увенчаются успехом, он возьмет Эстер за шкирку и против ее воли дотащит до какого-нибудь отеля и запрет в номере, а сам быстро уедет в неизвестном для нее направлении. «Время восемь. Звоню», — сухо уведомил Милош, не в силах больше ждать. Джонни кивнул, давая согласие. Милош набрал давно открытый контакт и затаил дыхание в ожидании. Телефонные гудки звучали целую вечность. На лбу у Милоша проступила испарина, и он промокнул ее салфеткой. «Да?» — спросил Милош в трубку, будто услышал чей-то голос и не ошибся. «Тони, доброе утро», — сказал он заискивающе. «Как твои дела, старина?» «Нет, я звоню не просто так. Знаешь, у меня есть не очень хорошая новость». «Совершенно верно, не очень хорошая для нас с Джонни новость». «Так вышло, что Джонни был вынужден потратить сумму, изначально обещанную тебе». «Да, конечно, у него есть мозги». Милош сделал паузу и нахмурил брови, выслушивая мат с того конца провода. «Я понимаю, это несерьезно». «Но ты же нас знаешь, как только мы продадим товар, мы можем возместить долг с большими процентами». «Да, с очень хорошими процентами». «Да, конечно, устраивает». Лицо Милоша заметно просветлело. «Да, этот ублюдок вечно находит проблемы на свою задницу, но с ними вовремя разбирается». «Да, спасибо, Тони». Милош положил трубку и, переполненный эмоциями, швырнул телефон на стол. «Все нормально». «Первая продажа будет невыгодной для нас, Тони попросил 80% прибыли, но это меньшее из зол», сказал Милош, доставая из бара бутылку виски, чтобы отпраздновать успешное решение вопроса. Джонни задумчиво почесал подбородок и расстегнул верхние пуговицы на рубашке. Что-то заставило его усомниться в обещании Тони. «Ты в это веришь?» — невесело улыбнувшись, спросил Джонни. «80%! Джонни!» «Это огромные деньги, конечно, я ему верю», — восторженно округлив глаза, сделал вывод Милош. Джонни угрюмо посмотрел в окно, но спустя мгновение, сделав над собой усилие, разделил радость с другом. «Попробую в это поверить», — сказал Джонни и подтолкнул стакан для виски к Милошу. Стакан проскользил по гладкой поверхности стола и остановился почти у самого края. Залпом опрокинув несколько стаканов, Джонни решил проверить, что делает Эстер. Она лежала на кровати, свернувшись калачиком, и тихо посапывала. Джонни накрыл Эстер пледом и на цыпочках вышел из комнаты. Милош в это время уже собирался уходить. «Ты домой?» — тихо спросил Джонни. «Да, нужно отдохнуть. Очень плохой день», — сказал Милош и натянуто улыбнулся. Джонни похлопал его по плечу и дружески обнял. «Спасибо». «Скажешь спасибо, когда продадим всю партию и расплатимся с Тони. Дело еще не закрыто». Милош еще несколько секунд потоптался у порога, будто хотел еще что-то сказать. Потом вышел за дверь и очень быстро сбежал по лестнице вниз. Джонни закрыл за ним дверь и прилег на диван в гостиной, чтобы немного вздремнуть, но не мог сомкнуть глаз. Джонни думал о том, что сделает, когда выплатит последние долги. Он совершенно точно возьмет с собой Эстер и они улетят куда-нибудь подальше от его прежней жизни, затянувшей его как удавкой. Это была еще одна правда, которую Джонни скрыл от Эстер. Он торговал наркотиками со школьного возраста, продолжал торговать ими в университете, из-за чего его исключили, и занимался этим всю жизнь. Джонни не рассказал Эстер правды по нескольким причинам. Сначала ему показалось, что ей этого знать не обязательно. Вряд ли холёная домашняя Эстер отнеслась бы к его способу заработка с пониманием. Потом, когда Джонни понял, что Эстер вовсе не паинька, это потеряло значение, но самая главная причина крылась в самом Джонни. Он отчаянно верил, что выступает лишь посредником в индустрии, калечащей жизни, руководит процессом, но это не является его основной деятельностью. Эстер не должна запомнить его таким, какой он есть на самом деле – Эта девушка не должна узнать, что он обычный драг стремящийся к легким деньгам, а не одухотворенный художник, каким она его представляла. Деньги, комфорт, беспечность были главными атрибутами жизни Джонни. Без них ему не нужны были ни картины, ни женщины, ни что-либо другое. Это было его теневой стороной, которую он никогда не хотел показывать другим, но, главное, не признавался в этом себе». Джонни повернулся на спину и стал всматриваться в белый потолок. Он пролежал еще некоторое время в неподвижном состоянии, пока не услышал настойчивый стук в дверь. Эстер вскочила с постели от неожиданного шума и посторонних голосов. Сердце ее усиленно стучало от внезапного пробуждения. Она ничего не успела понять и, резким движением стянув себя пред, стремглав помчалась на кухню. «Ты за кого нас принимаешь, Джонни?» — сказал мужчина в гавайской рубашке и с зализанными назад черными волосами. Эстер увидела картину, от которой у нее закружилась голова, земля готова была уплыть из-под ног. Джонни из двух сторон за обе руки держали двое молодых и крепких ребят, а третий в гавайской рубашке стоял прямо перед ним и нещадно избивал его. Из носа Джонни капала кровь. «Ты уже задолжал нам однажды? Думаешь, что Тони такое прощает?» Орал в Джонни мужчина в нелепой рубашке. Его звали Бен. Он стоял к Эстер спиной, поэтому она не могла видеть его лица. Эстер выросла в землю и не могла сделать ни шагу. Ребята, держащие Джонни под руки, с ухмылкой кивнули на появившуюся из-за двери Эстер. Бен медленно обернулся. На лице его появилась мерзкая кривая ухмылка. — Кто это тут у нас? — задумчиво протянул Бен. «Джонни, ты был не один, а? Что же ты молчал?» Джонни дернулся и поднял голову. «Бен, не смей ее трогать», — угрожающе прохрипел он. Ему несколько раз ударили под дых, поэтому Джонни не успел восстановить дыхание. «Да? Может, пора научить тебя держать слово более дорогой ценой, чем деньги?» Иронично поинтересовался Бен. Он достал пачку сигарет, затем нашарил в кармане зажигалку. Но пачка оказалась пустой. Бен недовольно цокнул языком и бросил синюю упаковку парламента в одного из своих помощников. «Я сказал тебе не брать мои сигареты, кусок дерьма!» Эстер тем временем вышла из оцепенения. Она бросилась была к Джонни, но Бен ее перехватил. «Отпусти! Отпусти меня, ублюдок! Что вы делаете? Что вы с ним сделали?» кричала Эстер в надежде, что ее услышат соседи и вызовут полицию. «Заткнись, сука! Сейчас же заткнись!» — прокричал Бен и схватил Эстер за волосы. Джонни постарался высвободить руки, сделав несколько резких движений. Но Бен снова заехал ногой ему в живот. Джонни согнулся пополам. Изо рта потекла тонкая струйка крови, смешанная со слюнями. Он как мог оттер кровь о плечо, чтобы не пугать своим видом и так шокированную Эстер. «Сейчас же заткнись и перестань рыдать!» Грозно скомандовал Бен и усадил Эстеру своих ног. Он управлял девушкой, схватив ее за шею. «Я все отдам. Все деньги отдам. Квартиру отдам. Товар отдам. Забирайте все, что хотите. Оставьте ее!» С ненавистью простонал Джонни. Бен выпрямил спину и, чуть походив по комнате, решил немного накалить ситуацию. Он взял со стола пистолет и присел рядом с Эстер на корточке. «Знаешь, Джонни, мне ведь ничего не будет, если я пристрелю ее здесь и сейчас. Ты сам прекрасно знаешь, что копы не будут вмешиваться в наши дела», — невозмутимо проговорил Бена Эстер, как загипнотизированная уставилась на пистолет, мелькавший перед ее лицом. «Поиграем в русскую рулетку?» «Открой рот, детка!» Эстер не могла пошевелить ни единым мускулом на лице. Она отчетливо услышала приказ Бена, но мышцы лица свело. Они затвердели, как каменные. Джонни отчаянно забарахтался в руках удерживающих его мужчин. «Я сказал, открой рот, сейчас же!» Еще раз, делая паузы между словами, повторил Бен, а потом сам силой надавил на щеки Эстер и вставил пистолет ей в рот, чуть не разбив передние зубы. «Отпусти ее! Что вам нужно? Это наши с Тони разборки! Причем здесь Эстер?» — крикнул Джонни. «О нет, дело не в деньгах. Это не такая большая сумма для Тони. Ты же понимаешь, дело в уважении. Ты его совсем потерял, Джонни!» — спокойно, почти ласково проговорил Бен. Он продолжал держать пистолет во рту у Эстер и вызывающий смотреть ей в глаза. «Пора тебе научиться общаться с такими людьми, как Тони. С ними можно ошибиться лишь единожды. Ты осознаешь это?» «Я все понял. Я понял!» Испуганно пробормотал Джонни. «Отпусти ее, прошу!» «Конечно, конечно!» Снисходительно проворковал Бен, а затем расхохотался так, что его тело затряслось. Казалось, мучения людей доставляли ему удовольствие. Хохот на затих, и он, приняв отрешенный вид, нажал на курок. Эстер за долю секунды успела оживить в памяти лица родителей, а затем перед ее глазами вдруг возникло осуждающее, но любящее лицо Джека. Джека, ее скучного мужа, с которым она хотела прожить свою жизнь в мире и спокойствии, но оставила его ради Джонни, ради сумасшедшего романтика, полностью погрязшего в собственных пороках. Затвор щелкнул, но пуля из пистолета не вылетела. Джонни дернулся от звука, как от удара током. Он осел на пол и долю секунды ошарашенно смотрел в глаза Эстер. Джонни будто старался возродить в них жизнь, которая, как ему от страха показалось, медленно в них угасала. Бен вытащил пистолет изо рта Эстер и помахал им перед лицом Джонни. «Видишь, повезло! Ты везучий, Джонни!» сказал Бен, сдерживая рвущийся из легких смех. следующий раз может выйти по-другому!» Бен нахмурился и, оскалив зубы, направил пистолет чуть выше головы Джонни. Он выстрелил. Пуля просвистела над макушкой и угодила в стену. Пистолет был действительно заряжен. Эстер безумными глазами смотрела на Джонни, На его заплывшее от удара лицо, на кровавую лужу, образовавшуюся на полу, на его злобу, которая не могла найти выхода. Может быть, она видит его в последний раз. Может быть, сегодня все закончится. Бесконечная жалость охватила ее. Бен язвительно прошипел в лицо Джонни. «Ты...» «Ублюдок! выплатишь не только 80%, но еще отдашь квартиру, машину и что ты там еще обещал?» Бен дернул Джонни за волосы и наклонился. «Отдашь все, что у тебя есть, и только попробуй свалить. Я тебя из-под земли достану. У тебя три дня!» Бен выпустил волосы Джонни и жестом приказал ребятам уходить. Они равнодушно бросили художника на пол и, пнув Джонни, на напоследок удалились. «Детка, детка, ты в порядке?» — слабым голосом спросил Джонни, превозмогая боль. Он придерживал живот рукой, чтобы немного унять резь в отбитой печени. Эстер даже не моргала. На лице ее невозможно было прочитать ни единой эмоции. Оно оцепенело и походило на маску. В глазах застыло выражение такой стеклянной пустоты, что Джонни насторожился. Только одинокие слезинки, стекающие по щекам на подбородок, говорили о том, что Эстер жива. «Эстер, скажи хоть что-нибудь», — попросил Джонни, заглядывая девушке в глаза. «Тебя убьют», — собравшись с остатками сил, подавленно прошептала Эстер. Губы ее еле двигались. Казалось, что она не видит Джонни. Она смотрела куда-то сквозь него в бурую лужу крови, медленно растекающуюся по ламинату. «Нет, меня не убьют, тебя не убьют, мы продадим все квартиры и бары, они все равно приносят одни убытки. И начнем новую жизнь, я смогу заработать достаточно денег, чтобы обеспечить нас. Если раз смог, то и во второй смогу». Эстер напряженно посмотрела на искалеченного истекающего кровью Джонни и, наконец, в первый раз моргнула. Она больше не верила ему, Джонни выпил ее до дна. Внутри больше не осталось места для новых разрушений. Авантюра, в которую Эстер впуталась, стала для нее тяжким бременем, которое ей вдруг захотелось сбросить во главе с Джонни, с его драками, выпивкой, наркотиками, долгами. У нее нет больше сил выносить это. Джонни не поменяется. Он не может жить по-другому. Он доведет ее до нервного срыва. Он доведет ее... Эстер захотелось уйти, как только Джонни разберется со своими проблемами. «Я вернусь к Джеку, когда все закончится», — прошептала Эстер и посмотрела на свои дрожащие руки. «Куда вернешься?» — не понял Джонни, приняв ее слова за бред. «К Джеку». «К Джеку?» «Да. Нам нужно съездить к родителям, рассказать о моем диагнозе и немного прийти в себя». Джонни опустил голову и вытер ладонью стройку крови, стекающую из носа. Он подумал, что Эстер очень устала, и ему не стоит сей час стараться перечить ей. — Ты в шоке. Тебе нужно прилечь, — сказал Джонни и приобнял Эстер за плечи, но она отдернула его руку. — Не трогай меня, — бессильно прошептала она. У Эстер не было больше сил, чтобы ругаться, не было эмоций, чтобы делиться ими с Джонни. Теперь ей нечего ему предложить. Эстер наклонила голову к плечу и подумала о Джеке. Как она приедет к нему, полностью разбитая и истрепанная, ведь она так ужасно поступила с ним. Безусловно, Эстер хотела извиниться, снять с себя ответственность и очистить душу перед тем, как умрет. Но главное, Эстер хотелось сказать, что она ошибалась. Практически во всем. Джонни — ошибка, которую она не сможет исправить. Он... Наваждение, захватившее ее мечты. Он — бенгальский огонь, который ярко вспыхнул, но быстро сгорел и потух. Эстер устало вздохнула и легла на пол. «Джек — мой немногословный и довольно холодный муж. Он заботился обо мне, как умел, берег, а я не оценила. Не могла оценить его поступки в то время», — подумала Эстер, тоскливо пялись на прикрученной к потолку лампы. ей вдруг все показалось неважным, кроме ее прошлого. Будущего у нее не было, зато в памяти всплыли ласковые воспоминания о Джеки, которые она, как повязку с мазью, могла приложить к искалечной душе. Эстер вспомнила, как мирно и тепло они проводили вечера за просмотром незамысловатого кино, как готовили вместе ужин каждый вечер, как прогуливались по пирсу в теплую погоду и собирали ягоды на клубничной плантации... Как вышло, что она променяла тихую радость на временный балаган? Неужели в то время ей было действительно настолько плохо? Эстер получила свое, получила то, чего хотела. Она прожила недолгую жизнь с Джеком, которая быстро ей наскучила, затем ушла к непредсказуемому Джонни и хлебнула эмоции сполна. Теперь, оглядываясь назад, Эстер старалась найти ответ, какая из дорог была верной. Чем руководствовалась Эстер, когда собрала чемодан и улетела в Лос-Анджелес? Эстер не могла знать, что принесет ей будущее, а не определенность худшей из врагов настоящего. Она должна была совершить эту поездку, чтобы избавиться от гнетущего чувства, которое порождало ее вера в лучшую жизнь. Джонни тяжело поднялся с пола. На удивление, у него ныли даже пальцы ног. Джонни подкосила резкая боль, но он все же смог доковылять до телефона. «Мне нужно позвонить Милошу», — бросил Джонни в пространство. Он и не надеялся, что Эстер его услышит. Девушка до сих пор была в шоке, но у Джонни не было времени на оказание помощи. Теперь им всем угрожала серьезная опасность. Милош ответил мгновенно. «Все очень плохо», — сказал Джонни в трубку. «У меня были люди, Тони. Нам нужно продать всю партию максимально быстро за три дня. Я скоро приеду». «Позвони всем нашим». После этого Джонни положил трубку и пошел поднимать Эстер с пола. В спальне послышался звонок телефона. Джонни погладил обмякшую Эстер по волосам. Он так и не успел перетащить ее на диван и пошел на звук. Джонни, плохо соображая, опасался, что люди Тони начнут звонить на номер Эстер и угрожать ей расправой, поэтому захотел поднять трубку первым. Но он ошибся в своих догадках». Эта идея была маловероятной даже в некотором роде фантастичной, но Джонни не исключал и худшего варианта. Джонни, перешагивая через разбросанные вещи и морщись от боли, нашел телефон на полу под пледом и посмотрел на дисплей. Звонили из госпиталя, в который они с Джеком отвезли Эстер после случая на утесе. Джонни с чувством облегчения передал телефон Эстер. «Возьми, вдруг это что-то важное». Эстер машинально приложила телефон к уху. «Да?» — отрешенно, как будто из-под толщи воды, сказала она. «Я слушаю». «Да, Эстер Эванс». «Да». Пауза. «Да». Долгая пауза. Лицо Эстер с каждым сказанным «да» становилось все более задумчивым и хмурым. В конце разговора она пообещала приехать в госпиталь немедленно. «Мне нужно в больницу», — сухо сказала она. видимо, не собираясь ничего объяснять. «Я поеду с тобой». Джонни полным непониманием взглядом уставился на внезапно ожившую Эстер. «Что они сказали?» Требовательно спросил Джонни. Эстер озадаченно посмотрела на Джонни и выдержала несколько секунд, наполненных волнением прежде, чем ответила на вопрос. У Джонни даже невольно напряглись скулы от тревоги, а затем сильно заныли. «Мне сказали...» что результаты моих анализов могли перепутать. Сухо отозвалась девушка и прислонилась к окну горячим лбом. У Эстер от пережитой встряски подскочила температура, но она не ощущала ее. — Что значит перепутать? — не поверил своим ушам Джонни. — Тебе объяснить значение слова «перепутать»? — с раздражением выпалила Эстер. джонни покачал головой и затих он постарался представить что чувствовала эстер когда услышала о возможной ошибке испытала ли она счастье от осознания что будущее снова откроет для нее двери или огорчилась из за неточности и неясности заявления еще около тридцати минут пока они ехали до больницы эстер будет мучиться вопросом верен диагноз или нет будет она жить или нет Джонни подошел к Эстер и прижал ее к себе. Страх перетекал из ее груди в сердце Джонни невидимым потоком и распалял в Джонни щемящий трепет и все большее желание увести ее как можно дальше от этих людей, не имеющих принципов, и даже от него самого. Теперь он несет угрозу для всего своего окружения. Джонни укрыл Эстер собой, осознавая, что ситуация может обернуться трагичным концом. Пожалуй, он мог бы спасти ее ото всех. От ночных бандитов, от людей Тони и даже от ее собственных переживаний. Но Джонни был бессилен перед судьбой. Над ее головой во второй раз, так же, как и над головой Джонни, теперь повис Дамоклов меч, готовый в любую минуту лишить Джонни счастья, а эстер жизни. Джонни наскоро умылся холодной водой. Лицо его опухло и сильно горело. Правый глаз заплыл, а под левым уже наливался огромный лиловый синяк. Кровь из носа от течи перестала, но он косил в левую сторону. Похоже, сломали. Его тело ныло. Джонни старался игнорировать боль, чтобы отправиться в больницу вместе с Эстер. Выпускать ее одну из дома он ни за что не решился бы. Джонни по дороге в госпиталь снова набрал Милоша. «Мы едем в госпиталь, поэтому я задержусь. Я понимаю, но дело срочное». перебил протестующего Милоша Джонни. «Эстер, сказали, что диагноз мог быть неверным. Еще час, не больше. Да, спасибо». Джонни взял Эстер за руку и сжал ее своей как можно сильнее. «О чем ты думаешь?» спросил Джонни, не в силах больше выносить напряженную тишину. Он несся по людным перекресткам с большой скоростью. Некоторые пешеходы даже грозили Джонни кулаками вслед, когда он буквально пролетал мимо них в нескольких сантиметрах. «Я думаю о том, что буду говорить Джеку, когда вернусь домой», — честно ответила Эстер. Она не повернула головы к Джонни, когда произнесла эти слова вслух. Джонни нахмурился, но не повысил тона. «Ты действительно решила уйти?» — осторожно поинтересовался он. «Да, Джонни, извини. Все, что происходит в наших отношениях, больше выносить невозможно». «У меня во рту сегодня побывал пистолет, Джонни, пистолет во рту, заряженный пистолет, которым могли убить тебя, а затем меня!» Джонни скривил губы и глубоко вздохнул. «Я понимаю, тебе было страшно?» «Страшно?» «Нет, жутко, да, это то слово. Ситуация была и ты была в ужасе», — поправил себя Джонни, как только поймал требовательный взгляд Эстер. «И тебя могли убить». «Но все ведь разрешилось лучшим образом. Мы выплатим долг, купим билеты на Гавайи и улетим. Я буду писать картины и продавать их. Ты просто наслаждаться жизнью и спокойствием. Все будет, как ты захочешь. Я обещаю», — сказал Джонни совершенно серьезно. Эстер хмыкнула, как будто выслушивала детский несвязный лепет. «Нет, Джонни, остановись», — умоляюще выдавила из себя Эстер. «Мы пробовали. Ты не можешь жить по-другому. Ты не можешь быть другим. Я устал от твоей вечной жажды приключений. Это даже для меня слишком. Тем более, если я смогу жить дальше». Эстер запнулась. «Если я смогу. Ты сможешь. Не перебивай меня, Джонни. Мне сложно говорить об этом», — попросила Эстер, игнорируя разбушевавшееся волнения «Если я смогу жить полноценной жизнью, я хочу поступить в университет, получить образование, о котором мечтала завести ребенка, написать сценарий к фильму». «Отлично, мы так и сделаем», — заверил Эстер Джонни. «Родим ребенка, я возьму кредит на твое обучение». Джонни не договорил. Эстер посмотрела на него взглядом, полным недоверия и иронии, и Джонни замолк. «Что ты сможешь дать этому ребенку?» С нарастающим негодованием спросил Эстер. «Что? Неопределенность? Страдающего алкоголизмом отца?» Эстер как бульдозер давила Джонни вопросами, которые звучали справедливо. «Ты не можешь усидеть на месте. У тебя биполярное расстройство, Джонни?» «Я не знаю». Лицо Джонни и без того превращенное в месиво стало еще страшнее, когда он помрачнел. Уголки губ поползли вниз, брови нахмурились, а глаза, до этого выражавшие нежность и любовь, теперь стали холодными и колкими. Эстер поежилась. «Я думаю, что смогу любить вас больше, чем кого-либо на этой земле. И это самое главное». «Это, возможно, и главное», — прошептала Эстер. «Но ты не сможешь». «Любить вас?» да «Ты не сможешь, потому что ты непостоянный, эгоистичный и неуравновешенный. Сегодня ты думаешь так, а завтра будешь думать иначе. Сегодня ты любишь, а завтра нет. Сегодня тебе нужен ребенок, а завтра...» Джонни поморщился, как от горечи. Он недоуменно посмотрел на Эстер и нетерпеливо быстро заговорил. «Я непостоянный. Я-то как раз предсказуем в своем непостоянстве. Я стабильно неуравновешенный». Повысил голос Джонни, начиная раздражаться. «Но ты! Ты хуже меня! И даже хуже флегматичного Джека!» Эстер обескураженно подняла брови в попытке остановить Джонни, чтобы не довести разговор до скандала, но он проигнорировал ее взгляд и продолжил. «От меня можно ожидать самого худшего, от Джека лучшего, но чего ожидать от тебя, чем ты руководствуешься, принимая решение?» Я никогда не знаю, что ты сделаешь в следующий момент. Бросишь все и уедешь помогать детям в Африке, повинуясь секундному порыву, или переспишь с режиссером, чтобы наладить свою будущую карьеру. Ты ничуть не лучше меня. Я поступаю искренне. Ты поступаешь, как тебе вздумается, — сказал Джонни и резко остановился у обучины. Джонни почувствовал, что перестает следить за дорогой и решил припарковаться, чтобы спокойно договорить. «Знаешь», — сказал он спустя мгновение уже более спокойным голосом, — «я не уверен, что ты можешь чувствовать по-настоящему. Мне казалось, что ты любишь меня точно так же, как я тебя. Но ты собираешься вернуться к Джеку». Эстер сочувственно посмотрела на Джонни и погладила его по волосам. «Любишь, любишь», — передразнила его Эстер, — «ты так легко используешь это чувство в корыстных целях». «Что такое любовь, по-твоему?» «Любовь — это когда ты даже не задумываешься. А любовь ли это?» С уверенностью произнес Джонни. «Ты любишь и готов на все ради своей любви». «Похоже на юношеский максимализм», — улыбнулась Эстер. Джонни нервно отдернул свою руку от руки Эстер и упрямо замотал головой. «Только не превращайся в циничную суку. Не раздражай меня». «Нет, Джонни...» Это не цинизм. Любовь — это способность брать на себя ответственность. Постаралась растолковать ему Эстер. «Когда у нас будет ребенок, ему будет плевать на твою романтику. Ему нужна будет еда, школа, а затем университет. И это все не про ту любовь, о которой ты говоришь. Иногда это даже не про любовь. Слышала такой? Любовь, которая не про любовь?» — спросила Эстер, наблюдая за лицом Джонни. «Нет такой любви. Есть». возразил Эстер. «Иногда мне казалось, что я не люблю Джека. Иногда я думала, что наш брак был ошибкой». «Он и был ошибкой». «Нет, Джонни, я очень в этом сомневаюсь». Джонни посмотрел вперед на проезжающие мимо машины, на поднимающуюся из-под колес пыль, на белые полосы, разделяющие две половины дороги. Джонни хотел сказать многое. Хотелось спросить, когда она вдруг стала прагматичной реалисткой, лишенной романтических грез. Были ли ее чувства искренними по отношению к нему? Говорила ли она о правду все это время? Или только подыгрывала, чтобы окунуться в его образ жизни, а потом, когда она играется, снова вернуться в комфортные условия? Джонни хотел спросить многое, но решил промолчать. промолчать, чтобы не знать правды, чтобы оставить хоть небольшую талику сомнений. Он не станет верить в то, что Эстер, как и все другие женщины, предпочтет материальные блага, предсказуемость и пресловутый быт искренним чувством. Нет, она особенная. Они с ней особенные. Джонни завел машину и, не сказав ни слова, двинулся к госпиталю. В больнице оказалось не так много народу, и Эстер без промедления смогла пройти к стойке регистрации. Женщина за окном, услышав имя девушки, тут же позвонила врачу. Буквально через мгновение за Эстер вышла медсестра и проводила ее в тот же кабинет, в котором она впервые услышала о диагнозе. Джонни пошел вместе с Эстер, решил, что посидит на скамейке рядом с кабинетом. Медсестра настороженно оглядела его, но Джонни заверил ее, что он в полном порядке. «Вы только не переживайте», — постаралась успокоить Эстер, медсестра, которая вела растерянную девушку по лабиринтам клиники. «Доктор Браун — хороший специалист. Он случайно обнаружил путаницу в анализах». «И что там?» — терпеливо, но с явным недовольством спросил Джонни. Медсестра бросила на Джонни снисходительный взгляд, но ничего не ответила. «Проходите, он уже ждет», — сказала медсестра, как только довела Эстер до заветной двери. В кабинете Эстера ждал обеспокоенный доктор Мейсон Браун. Как только Эстер вошла в дверь, он суетливо подскочил со стула, на котором сидел и пожал руку девушке. Доктору Брауну была поручена ответственная миссия – объявить пациентам о ходе эксперимента и проследить за их последующей реакцией. «Если станет необходимо предложить пациентам восстанавливающие курсы и оказать психологическую помощь, благо в Лос-Анджелесе испытуемых оказалось не так много». Эстер была пятой и предпоследней пациенткой, с которой собирался провести беседу доктор Браун. «Садитесь сюда, да, вот так». сказал доктор, помогая Эстер удобно расположиться в белом кожаном кресле, покрытой одноразовой голубой пеленкой. Лицо его выражало участие и озабоченность. «Эстер Эванс, верно?» Эстер натянула скептическое выражение на лицо и с подозрением стала наблюдать за врачом, который сосредоточенно уставился в планшет. «Да, Эстер Эванс, — коротко подтвердила девушка, — Доктор Браун облокотился о стол, находящийся в углу кабинета. Скрестив ноги и прижав планшет к груди, он еще раз украдкой посмотрел на Эстер, а потом заговорил. — Вам, наверное, сказали по телефону о том, что ваши анализы могли перепутать? — посерьезнев, спросил доктор. — Да, сказали. Эстер вдогонку еще раз кивнула, подтверждая известный факт. Доктор удовлетворенно кивнул. — Так вот. Это может оказаться удивительным. Я сразу скажу вам о положительной стороне эксперимента. Вы ничем не больны. Анализ крови, подтвердивший ваши заболевания, на самом деле принадлежал не вам». Эстер нахмурилась в недоумении, пытаясь постигнуть смысл слова «эксперимент», прозвучавшего в предложении доктора. «Не мне?» — тупо переспросила Эстер, часто моргая. «Все верно, не вам». подтвердил доктор Браун, внимательно наблюдая за состоянием пациентки. Эстер приложила руку к колбу и растерянно посмотрела по сторонам. На странного доктора, утверждающего, что полгода своей жизни она могла прожить иначе, на его планшет, в котором сухо был указан ее диагноз, поставленный ради некоего эксперимента, на носы своих туфель. Туфли показались Эстер особенно притягательными. Она никак не могла оторвать от них взгляда. Доктор Браун продолжал терпеливо ждать, когда Эстер сможет выйти из оцепенения и продолжить диалог. «Понимаете», — продолжил доктор, стараясь разрядить обстановку. Коллегия врачей под руководством Карла Уотсона решила поставить эксперимент на ста испытуемых. Суть эксперимента состояла в том, чтобы понять, насколько счастливы будут люди, когда исполнят естественные для них желания. то есть сделают то, чего давно хотели, но боялись. Экстремальная обстановка и близость предстоящей смерти должны были принудить людей поступить иррациональным образом. Доктор прервался, потому что Эстер подняла на него разгневанный взгляд и готова была сделать нечто необдуманное здесь и сейчас. «Что вы несете?» — спросила она, селись подавить в себе дрожь. «Эксперимент?» «Эксперимент, вы сказали? Я полгода думала, что умру! Полгода моей жизни прошли как в бреду! Я каждый вечер представляла, что меня не станет!» Эстер сорвалась на крик, граничащий с истерикой. Доктор Браун вытащил из нагрудного кармана заготовленный заранее шприц с успокоительным и быстрыми шагами направился к Эстер. Эстер, как запуганный зверек, выдавилась в спинку кресла как можно плотнее — «Не смейте меня трогать! Я засужу вас!» — дрожащим голосом сказала она. «Не переживайте. Это легкое успокоительное. Вы останетесь в сознании, но укол подавит вспышки беспокойства». «Сочувственно», — сказал доктор Браун. «Мы можем не делать этого, но как профессионал я бы вам рекомендовал. Вы пережили большой стресс». Эстер испуганно уставилась на маленький шприц с неизвестной жидкостью и, не отдавая себе полного отчета в том, что делает, добровольно протянула руку доктору. Нервная система Эстер была действительно истощена. Ей подумалось, что от какого-то укола хуже ситуация явно не станет. Доктор Браун протер руку Эстер спиртовой салфеткой и, надавив легким движением на поршень, впрыснул все успокоительное из шприца. Потом доктор сел за компьютерный стол и какое-то время вбивал информацию в базу данных госпиталя. «Несколько минут, миссис Эванс. Скоро мы вернемся к нашей беседе», — сказал доктор, наблюдая, как на лице Эстер разглаживаются морщины беспокойства. Взгляд ее приобрел отрешенное выражение. «Успокоительное стало действовать». Когда прошло достаточно времени, доктор Браун пощелкал пальцами перед лицом Эстер, чтобы проверить скорость реакции. Эстер отрешенно откликалась на звуки, реакции организма не были подавлены целиком. Процесс шел, как предписывала процедура исследования. Доктор впервые за время приема улыбнулся. «Хорошо, миссис Эванс», — сказал доктор, снова взяв в руки планшет. «Вы готовы ответить мне на некоторые вопросы?» Эстер кивнула. «Отлично», — доброжелательно одобрил доктор. «Скажите, что вы сделали после того, как узнали о диагнозе. Меня интересуют все подробности вашей личной жизни», — уточнил доктор. Эстер откинулась на спинку кресла и постаралась восстановить цепь событий. «Я испугалась, расстроилась, постаралась отвергнуть факт заболевания, потом смирилась». Без тени эмоции ответила Эстер. «Отлично», — — сказал доктор и сделал какие-то пометки. — Хорошо, а как поменялась после этого ваша личная жизнь? Может быть, вы сказали об этом родителям или другим родственникам? Что вы сделали после того, как узнали о заболевании? Эстер старательно собирала мысли в кучу, но они, как рой, перемещались с одного места на другое, и она никак не могла зацепиться за стройную лаконичную мысль. — Я ушла от мужа. — с трудом выговорила Эстер. — Ага, — кивнул доктор. — Вы давно хотели это сделать? Еще до того, как вам стало известно о диагнозе? — Может быть, раньше, — задумчиво отозвалась Эстер. — Я вышла за него, потому что знала, что с Джеком жизнь будет стабильной и спокойной. Доктор Браун не задал следующих вопросов, так как ждал, что Эстер продолжит рассказ сама, и не ошибся. «Я ушла от Джека к Джонни. Джонни — энергичный, настоящий, полная противоположность моего мужа», — Эстер задумчиво помолчала. «Мы провели прекрасное время вместе, пока я не поняла, что жить с ним невозможно». «Почему?» — тут же заинтересовался доктор. «У него нестабильная психика, он непредсказуем. Джонни живет сегодняшним днем и не думает о завтрашнем». Он опустошает людей, отнимает все жизненные силы. Что это значит? Это значит, что я абсолютно опустошена. У меня едва хватает сил, чтобы отвечать вам на эти глупые вопросы. Эстер устало посмотрела на доктора. Жить на грани постоянно невозможно. Психика не может находиться в вечном напряжении. Я выгорела эмоционально. «И теперь вы хотите восстановить силы?» «Конечно». «Каким образом?» «Я решила вернуться к мужу», — отрешенно ответила Эстер. «Зачем?» «С Джеком мы можем строить будущее, спокойное и понятное». «А вам оно нужно?» «Конечно нужно. Черт побери, какие у вас дурацкие вопросы!» Эстер резко встала с кушетки, и голова у нее закружилась. — Аккуратнее, миссис Эванс, аккуратнее, — тут же подхватил ее доктор. — Вам нельзя делать резких движений. — Я не хочу с вами разговаривать. К чему это все? Вы перепутали мои анализы. Я жертва какого-то эксперимента. Я даже вникать не хочу, что у вас произошло и как мне сейчас на это реагировать. Я подам на вас в суд. Это единственное, что я знаю определенно. Эстер смирила доктора ненавистным взглядом. и вышла. «Поехали в отель, мне нужно купить билеты домой», — спокойно кинула она Джонни. Перед тем, как уехать к Милошу, Джонни задержался на мгновение в номере отеля, чтобы успокоить себя. «Ты не улетишь к Джеку, я знаю», — растерянно прошептал Джонни, обнимая колени Эстер. Он заглядывал ей в глаза, чтобы угадать ответ, но Эстер была холодна. «Ты меня не знаешь, Джонни», — только и ответила она, — «тебе надо идти. Будь осторожен. Сегодня меня уже не будет в городе. Не звони мне и не пиши. Не ломай мою жизнь снова». «Мы скоро увидимся. Я чувствую это», — сказал он напоследок. Что Джонни чувствовал? Он не верил ей. Не верил, что Эстер может так с ним поступить. Любовь, все терпит, а любовь все прощает, любовь все может понять. А если Эстер улетит, то какая же это любовь? Она рассказала ему в машине, что диагноз был ошибочным, и теперь, когда будущее стало возможным для них, она его оставляет. Она выбирает Джека. Это ли не предательство? Сейчас он уладит дела, а вечером купит ей билет в Европу. Сегодня она улетит первым рейсом куда-нибудь подальше, но не к Джеку. Джонни отогнал от себя все эти мысли. Ему предстояли три тяжелых, почти адских дня работы. Поступила ли Эстер эгоистично, когда прошептала в трубку? «Джек, это я. Мне нужно поговорить с тобой». «Подожди, ничего не отвечай. Я ни на чем не настаиваю и ничего не прошу, но я купила билет домой. Сегодня я прилетаю, и мне очень хотелось бы поговорить с тобой, просто поговорить. Я не хочу врываться в твою жизнь и менять ее, но мне есть, что тебе сказать». Джек молчаливо выслушал жену и в конце лишь ответил, «Хорошо, я тебя встречу». Очень на него похоже, он всегда говорит емко и по делу. В тот же день Эстер налегке без вещей улетела домой. Возвращаться в их с Джонни квартиру ей больше не хотелось. Все, с Джонни покончено. Эстер больше не волнует его будущее, ее ничего не заботит, кроме не самой. Она не дрогнет, даже если завтра Милош позвонит ей и скажет, что у Джонни большие проблемы. Не сорвется с места и не прибежит героически его спасать. Ее больше не беспокоит насущная проблема на ночь. Куда Джонни пропал, с кем он пьет, и не умерли в туалете одного из грязных баров. совсем этим покончено. Эстер шумно выдохнула и нервно провела рукой по волосам. Осталось несколько часов полета. И с чем она прилетит к Джеку? Нервная, измученная и даже без вещей. «Хороший вышел эксперимент. Поучительный», — подумала Эстер и нервно рассмеялась. «Хотела жить и гореть. Пожила. Сгорела». Джек не заставил себя ждать. Он быстро узнал жену в толпе людей, выходящих из аэропорта. Она была прежней, стройная, или скорее высохшая, чем стройная, с пышной копной растрепавшихся кудрей, в черном вечернем бархатном платье и даже без чемодана. «Странно, конечно, но как есть?» «Это Эстер. Он давно привык к ее чудаковатому характеру. Когда она подбежала к машине, Джеку удалось поближе рассмотреть ее лицо, и оно его поразило. Сильнее всего темные круги под ее потухшими глазами, заострившиеся скулы, разбитая губа. «Что с тобой случилось? Почему губа разбита?» «Ошарашенно», — спросил Джек, как только Эстер села в машину, — Он старался скрыть свои эмоции, чтобы не расстраивать жену. Ведь Джек не знал, что виной всему не злополучный диагноз, а кокаин, алкоголь и постоянный нервный стресс. «Джек, не спрашивай меня ни о чем. Давай просто доедем до отеля, я приму душ, а затем мы поговорим». Устало выдохнула Эстер. «Поедем домой, если ты не против», — сухо ответил Джек. Он старался выглядеть отрешенным, чтобы не создалось глупого впечатления, что он ждал этой встречи. «Да, поехали домой». В дороге напряженное тело Эстер постепенно расслабилось и обмякло в теплом кресле. Теперь ей не нужно быть собранной, готовой в любую минуту уклониться от пролетающей над головой бутылки виски или дать отпор проституткам или бежать от уличных разборок, в которые Джонни впутывался». Впервые за долгое время Эстер поняла, что находится в безопасности, что ситуация не поменяется через две минуты, что ее психическому здоровью ничего не угрожает. Можно ли назвать это избавлением? «О да». освобождением от запредельного, зашкаливающего чувства, когда спазм в горле, надрыв, слезы текут, от нервов осталась последняя натянутая струна, а ты не можешь остановиться. Ты как в бреду, в чеду проживаешь эту жизнь и не знаешь, как излечиться. Эстер с упоением теперь смотрела на безлюдную трассу, на проносящиеся мимо редкие магазины, на ничем не примечательные улицы с приевшимися названиями забегаловок. Спокойствие, домашний уют, теплота. В тот вечер ненавязчивость Джека пришлось кстати. Он действительно больше не задал Эстер ни единого вопроса. Единственное, о чем он решил спросить ее после душа, «Ты хочешь переодеться?» Джек молчаливо подал Эстер черную растянутую майку и шорты, а затем ушел на кухню, чтобы приготовить сэндвичи. Когда сэндвичи были готовы, Джек нашел Эстер в своей кровати. Она спала мертвым сном. Наутро между ними состоялся диалог длиною в жизнь. Настолько он был волнующим для Джека. Он старался предугадать каждое слово, уловить мысль и понять чувства Эстер. Руки Джека дрожали, поэтому он старался не поднимать их с колен. Жена, бросившая его из-за диагноза, узнала, что будет жить, и вернулась к нему. Почему? Как странно. Она была так решительно настроена, говорила, что несчастна, и что теперь? С джони она была более несчастной, чем с ним? Из двух зол выбрала меньшее или поняла, что действительно любит его? — Что ею движет? — спрашивал себе Джек. Глаза влюбленных слепы, они не пытаются видеть правду, они стараются найти оправдание всему. Зацепиться за малозначительную фразу, за контекст, за неправильно понятый смысл. Влюбленному человеку обмануть себя очень просто, гораздо сложнее потом расхлебывать последствия своего вранья. Когда Эстер улетела, Джек запил и на некоторое время сошел с давно протаренного и понятного пути. Бросил работу, отказался от целей, наладил связи со старыми друзьями и пустился в путешествие по стране. Таким образом, Джек хотел переосмыслить все, начать новую жизнь, но главное — забыть старую. Последнего у него не вышло. Эстер со своим внезапным решением так сильно впечаталась ему в память, что сколько бы он ни старался не думать о ней, в снах она являлась к нему и будоражила в его сознании самые горькие чувства. Каждый раз в призрачном меркнущем свете, когда ее образ удалялся от него с бешеной скоростью, он хотел прокричать ей вслед «Почему ты так поступаешь со мной? Что я сделал не так?» Но Эстер растворялась в сумраке, как ложное видение, оставляя Джека наедине со своей обидой. Если бы они смогли поговорить откровенно, возможно, Джек не стал бы зацикливаться на воспоминаниях, Но Эстер безжалостно поймала его на удочку, и он, как рыба на крючке, был связан с ней, не леская от чувством вины, обидой и отчетливым знанием, что она поступила несправедливо. Через несколько месяцев наступила фаза смирения, в которой Джек перестал задаваться вопросами и, наконец-то, позволил себе насладиться красотами величественной природы Америки. Его душевное равновесие восстановилось, появились силы на что-то, кроме самобичевания и слепой злобы. Джек вернулся домой и с энтузиазмом принялся за работу. Однако мысль о том, что его близкий человек скоро простится с жизнью, все же точила его. Поэтому он решился навестить Эстер и старого знакомого, которого он когда-то называл другом, чтобы отпустить эту ситуацию раз и навсегда. В конце концов, если Эстер счастлива, как Джек может препятствовать ее выбору? Тогда и раздался звонок, разрушивший все его планы и покой. Это была она, его жена. Она хотела вернуться. Джек понял это интуитивно и тут же потерял стойкость и некогда обретенное самообладание. Ему бы возразить ей, но как он может отказать Эстер в разговоре? Тогда Джек точно себя никогда не простит. Да, он согласился навстречу, не зная, что не оставил себе пути к отступлению. Чувства насильно подавленные возродились вновь, как только Джек увидел Эстер. Казалось, и не было этих шести месяцев разлуки. Вот она, такая, какой он ее полюбил, сидит в его машине и тихо сопит, убаюканная дальней дорогой. Если Эстер захочет остаться, он не может ей отказать.